Глава восемнадцатая Огнебородый Феликс осторожно шагнул через проход. Этот коридор вроде не отличался от остальных, разве что были целы все светящиеся камни и воздух был немного чище. Остальная часть отряда торопливо пролезла позади него, и за ними опускаясь закрылась дверь. Феликс заметил, что гномы Каракдума заметно расслабились, а Готрок, Снорри и в а р а к наоборот выглядели более взволнованными. Он не понимал по какой причине. Возможно, они чувствуют, что приближаются к своей цели. Феликс не разделял это чувство. Долгий путь через нижние залы держал его в напряжении и заставлял нервничать. И теперь ему хотелось лишь отыскать место, где можно было бы улечься и отдохнуть. Новый коридор вел в извилистый лабиринт проходов. Время от времени Харгрим останавливался и нажимал плиту в стене. Сделав это, он просто двигался дальше, не затрудняя себя объяснениями. Феликс глянул на Варюка в надежде, что молодой гном объяснит ему, что происходит. Заподни, ямы, ловушки, вероятнее всего какие-нибудь оборонительные сооружения. Тихо произнес гном, но смолк под угрожающими взглядами конвоиров. Они миновали около дюжины часовых на постах, которые выглядели изумленными, увидев незнакомцев из внешнего мира. Наконец они вошли в громадный длинный зал, явно населенный гномами. Это было просторное помещение со многими выходами. В его дальнем конце глубоко в полу ходил колодец. Потолок был низким, не имевшим таких сводов, которые они наблюдали в величественных залах по дороге сюда. Лес огромных приземистых колонн поддерживал потолок. На каждой колонне был вырезан необычный символ, попытки рассмотреть который причиняли боль глазам Феликса. Руны сокрытия, выдохнул стоящий рядом Варок. Неудивительно, что это место просуществовало так долго. Почему? – спросил Феликс. Эти руны защищают помещение от обнаружения с помощью магии, как замаскированные входы защищают от визуального обнаружения. Тому, кто не является гномом, найти это место без посторонней помощи практически невозможно. Феликс мог видеть одетых в р о б ы с капюшонами гномов женщин, выполняющих работу по хозяйству. Несколько священников прохаживались взад вперед. Поглаживали их головы, благословляли, словами подбадривали и утешали. Здесь находилось много воинов, значительная часть которых была и с к а л е ч е н а У некоторых были протезы в виде крюка, некоторые передвигались на деревянной ноге, у некоторых на глазах были повязки, показывающие, что их обладатели слепы. До этого момента Феликсу не доводилось видеть столь много коллег в одном месте, даже на заполненных нищими улицах Хальтдорфа. Было очевидно, что сторона, на которой находятся гномы, терпит поражение в войне. Подтверждением чему служило то, что он не увидел ни одного ребенка. Их так мало, пробормотал в а р а к Некогда это был великий город. Добро пожаловать в зал колодца. Ожидаете здесь? произнес Харгрим. Я доложу о вашем прибытии королю. Широким шагом капитан прошел через огромную арку и удалился куда-то вглубь города. Многие из работающих остановились и открыто уставились на них. Приблизилось несколько покалеченных воинов. Один протянул руку и недоверчиво прикоснулся к Феликсу. Ты первый человек, когда-либо появившийся в этой крепости, прохрипел он. Это честь для меня. Ха, скоро ты можешь умереть, усмехнулся покалеченный воин и отвернулся. Подошли другие гномы. Одна из женщин в капюшонах задала вопрос нагномям. Варок ответил. Толпа издала общий вздох. Одна из женщин заплакала. Они спросили, откуда мы пришли. Ответил Варок на невысказанный вопрос Феликса. Я сказал им, что мы прибыли из запустошей, из королевства гномов. Я тебе не верю! произнес другой старик, развернулся и п о к о в а л я л прочь. Похоже, на глазах у него выступили слезы. Вопреки ожиданиям толпа не рассеялась. Она окружила и разглядывала четырех товарищей до возвращения Харгрима, сопровождаемого отрядом воинов, полностью закованных в броню, каждый из которых н е с и н к р у с т и р о в а н н о е рунами оружие. Эти таинственные знаки горели загадочным светом. На сей момент Феликс достаточно узнал о гномах, чтобы утверждать, что у них в руках мощное магическое оружие. Эти д л и н н о б о р о д ы были вооружены лучше всех остальных гномов, виденных Феликсом с момента проникновения в Каракдум. Они шли строевым шагом, который посрамил бы императорскую гвардию Альтдорфа. В своих сияющих доспехах они маршировали дисциплинированно и с достоинством. Король желает вас видеть, произнес Харгрим. Сейчас ваше дело будет рассмотрено. Итак, наконец-то мы встретимся с легендарным Тангримом Огнебородым, воскликнул в а р а к Кто бы мог подумать? Готрок расхохотался неприятным смехом. Я никогда не видел так много рунического оружия, зашептал в а р а к Феликсу. Им вооружен каждый из тех воинов. Мы собрали его стел павших, холодно заметил Харгрим. Здесь погибает слишком много героев. Тронный зал короля Тангрима был просторен. У каждой стены, словно часовые, стояли огромные статуи гномьих королей. Между статуями неподвижно стояло множество тяжело вооруженных гномов. Четверых иноземцев окружил эскорт королевской гвардии. Этим устранялась всякая возможность совершить попытку покушения. Гвардейцы держали оружие на голо, и не было сомнений, что они умеют с ним обращаться. В дальнем конце помещения выделялось возвышение. На возвышении находился трон, в котором располагалась могучая и величавая фигура, облаченная в мантию поверх тяжелой брони. По бокам короля стояли два священнослужителя. Одной из них была жрица Валаги. Феликс определил это, заметив, что та носит с собой святую книгу. Второй носил доспехи и имел при себе топор, и Феликс предположил, что это жрец Гремнира, Бога воинов. Когда они приблизились к возвышению, Феликс смог лучше разглядеть короля гномов. Тот был стар, столь же стар, как Борек, но в нем не ощущалась немощность. Он напоминал старый дуб, искривленный, но по-прежнему здоровый. На его сморщенных руках еще присутствовали массивные бугры мышц. а плечи были даже шире, чем у Снорри. У него были длинные рыжие волосы, хотя и подернутые сединой. Борода почти доходила до пола и тоже местами была седой. Пронизывающие взглядом глаза блестели в глубоко посаженных глазницах. Феликсу было известно, что этот гном древний старец, но тот по-прежнему обладал острым умом. Внимание Феликса привлекло оружие, лежащее на коленях короля. т о был массивный молот с короткой рукоятью. На его ударной части были выгравированы руны, и он был притягателен для взгляда. Феликсу без подсказок понял, что это и есть легендарный молот судьбы, оружие невероятной мощи, ради обнаружения которого они и проделали весь этот путь. Перед троном стражи р а з о ш л а с ь в стороны, образовав проход, ведущий к нему. Четверо товарищей приблизились. в а р а к опустился на одно колено, правой рукой проделав замысловатый и напыщенный жест. Возле него в небрежных додерзости позах расположились г о т р о к с о Снорри, ничем не выказав свое почтение. Феликс решил пойти по пути осмотрительности. Он низко поклонился, затем п р е к л о н и л колено под леварика. Несомненно, вы достаточно дерзки, чтобы быть истребителями, изрёк король. У него был глубокий и раскатистый голос, который звучал неожиданно молодо для древнего старца. Король рассмеялся, и его хохот гулом прокатился по залу. Ха-ха-ха-ха! Я уже почти поверил в истинность той небылицы, что вы рассказали Харгриму. Никто не назовет меня лжецом, не ответив жизнью, произнес г о т р а к Недвусмысленная угроза в его голосе заставила стражу взять о р у ж и е н а изготовку. Король насмешливо поднял бровь. Очень немногие из тех, кто угрожал мне в моем собственном тронном зале, остались в живых. Однако я прошу у тебя прощения, истребитель, если ты тот, кем кажешься. Мы окружены слугами тёмных сил. Подозрительность в подобных обстоятельствах мудрое решение, и ты должен признать, что у нас есть причины быть подозрительными. Так и есть, согласился Готрок. Вы пришли к нам. Утверждая, что прилетели сюда из внешнего мира за нашими стенами, я выслушаю ваш рассказ из ваших же собственных уст, прежде чем вынесу решение. Излагайте. Я утверждаю кое-что еще, внезапно произнес Варик. Я заявляю родство с народом Каракдума. Моим отцом был Варик, мой дядя Борик, которого ты отправил во внешний мир за помощью. Король Тангрим цинично усмехнулся. Если ты говоришь правду. Отправка помощи заняла уборок а весьма длительное время, а вы не очень-то похожи на армию. Однако рассказывай. Пока в а р а к говорил, король внимательно слушал, время от времени прерывая, чтобы обратиться к г о т р а к у за подтверждением. Рассказывал в а р а к легко и непринужденно, и Феликс поразился точности его памяти. Он также заметил, что жрица в а л а й и не отрывает глаз от рассказывающих гномов и припомнил, что эти жрицы предположительно обладают даром различать истину. По окончании рассказа король повернулся к жрице. Итак, произнес он. Они говорят правду, ответила она. Воины в зале звучно выдохнули. Король поднял свою руку и сквозь свою превосходную длинную бороду поскреб подбородок. Он с минуту поразмышлял. Затем на его лице появилась неприятная улыбка. Теперь поведай мне истребитель. Как тебе достался топор Валека? потребовал король. На ухмылку Тангрима Готрок ответил своей. в л а д е л ь ц у он был без надобности. Тот помер. Вот я его и взял. Ты заявляешь на него п р а в а Тот, кто ушел отсюда с этим топором, был моим сыном Морекаем. -э он пытался пересечь пустоши и выяснить, остался ли там кто живой. Значит, он мертв, Тангре Могнибородый. Тело лежало в пещере на краю пустоши. Его окружали два десятка трупов убитых зверолюдов. С ним никого не было. Он вышел отсюда с двадцатью товарищами, принесшими клятву. Там был лишь один гном. Я похоронил его в соответствии с древними ритуалами, но нуждаясь в то время в оружии, забрал этот топор. Если он твой, я верну его. Старый король опустил вниз глаза, скорбя. Когда он снова заговорил, голос его стал столь же старым, как внешний вид. Значит, он встретил свою смерть в одиночестве. Он погиб как герой, сказал Готрок. Он усеял свой путь к железным залам костями своих врагов. Тангрим поднял глаза снова, и его улыбка была почти благодарной. Оставь-то п о р с себе, истребитель. Подобное оружие не имеет владельца. У него свое предназначение, и оно оказывает воздействие на судьбу того, кто им обладает. Если оно теперь попало в твои руки, значит есть на то причина. Как скажешь, сказал Готрок. Вы дали мне достаточно пищи для размышлений. Устало произнес т а н г р и м И примите мои извинения, что сомневался в вас. Ступайте, отдыхайте. Мы поговорим позже. Приготовьте комнаты для наших гостей. Прокричал он и накормите их как следует. Феликс не мог не заметить ноток горькой иронии в голосе короля. Феликс с подозрением уставился на рыбу. Та была крупной и выглядела хорошо приготовленной, однако было в ней нечто странное. Немного поразмыслив, он обнаружил, что у рыбы отсутствуют глаза. Блюдо имело хороший аромат. Остальные уплетали его за обе щеки. И лишь Феликс раздумывал о том, что наблюдал в п у с т о ш а х о мутантах и зверолюдах, а также о всех тех фактах, которые ему рассказывали про пыль скривляющего камня. Он просто не мог заставить себя есть мутировавшую рыбу, понимая, что на то есть веские причины. По общему мнению считалось возможным, что мутации могут передаваться через употребление мутировавшей пищи. Говорили, что самые отвратительные мутанты это всегда те каннибалы, которые питаются другими мутантами. У Феликса не было желания на себе проверять подобную теорию о заразности мутаций. Это пещерная рыба, человечий отпрыск, произнес сидящий напротив г о т р а к Феликс понял, что должно быть истребитель, заметил выражение его лица и догадался, о чем он думал. Это ее природный облик. Гномы употребляли ее в пищу задолго до прихода тьмы. Можешь есть смело. На самом деле это деликатес, добавил в а р а к Мы разводим этих рыб в крепостях гномов. Они обитают в глубоких водоемах. Мы откармливаем их грибами и насекомыми. Почему-то рыба не стала казаться аппетитнее от этих известий, не обращая внимания на производимый своей речью эффект. в а р а к продолжал. Они живут в темноте. Глаза у них отсутствуют по этой причине, как считают некоторые ученые. Рыбы в них не нуждаются. Отведай немного. Феликс подцепил ножом немного филе и поднес поближе, чтобы рассмотреть повнимательнее. Мясо было белым и выглядело нежным, а на вкус, когда он попробовал, оказалось великолепно. Он так и заявил: "Она надоедает", сказал Харгрим, сидящий по другую сторону. "Мы питаемся грибами, жуками и пещерной рыбой. Временами мне хочется какого-нибудь разнообразия". Феликс порылся в своем мешке и извлек шмат вяленой говядины. Харгрим оглядел ее с таким же подозрением, с которым Феликс изучал рыбу. "Попробуй", сказал Феликс. Харгрим взял немного и начал жевать. Через некоторое время решился проглотить. "Занятно", осторожно высказался он. Снорри захохотал. "Теперь-то вкус пещерной рыбы не кажется таким уж плохим, а? н а х вот, попробуй смыть вот этим". Снорри передал фляжку с к и с л и в и ц к о й водкой. Харгрим сделал большой глоток. На мгновение показалось, что он поперхнется, но Харгрим пришел в себя, п р и ч м окнул губами и принял еще. Так гораздо лучше, заявил он. Феликс вытряхнул содержимое своего мешка на стол. Тут был подорожник, сыр и вяленое мясо. Он добавил все это к тому, что находилось на столе: грибам, приготовленным в масле п е щ е р н о й рыбы, самой пещерной р ы б е и кружкам с водой. Угощайтесь, пожалуйста, произнес он. Харгрим не заставил повторять дважды. Приняв во внимание быстроту, с которой исчезала провизия, Феликс был рад, что из местных гномов к ним за столом присоединился лишь Харгрим. Феликс оглядел комнату. Она была богато обставлена толстыми, но в и д а в ш и м и виды коврами и портьерами, превосходными г н о м ь и м и скульптурами и множеством изделий из золота и серебра. Это был один из королевских апартаментов. Каждому из товарищей выделили похожие помещения. Феликс подумал, что понесенные гномами потери имели единственный плюс. Комнат стало в избытке. Он отогнал от себя эту недостойную мысль и понял, что о п ь я н е л Я все еще не могу поверить, что у нас гостят незнакомцы, заявил Харгрим. По румянцу на его лице Феликс предположил, что капитан тоже в подпитии. Я изумлен. Мы так долго полагали себя последними гномами во всем мире. Мы думали, все остальное захвачено хаосом. Мы отправляли разведчиков и посланцев в дикие земли, но никто из них не вернулся. Казалось бы, надежды нет, но тут являетесь вы и сообщаете, что за пустошами лежит целый мир, что хаос отброшен, что по-прежнему существует империя, Бритония и все прочие места, упоминавшиеся в легендах. Казалось едва ли возможным, что остальные пережили те последние двадцать лет, а мы и знать не знали. Двадцать лет? Почти одновременно выпалили Феликс и в а р е к Ага. Почему вы на меня так смотрите? С момента последнего нашествия хаоса прошло две сотни лет, воскликнул Феликс. Харгрим изумленно глядел на них. Это невозможно. В п у с т о ш а хаоса ход времени необычен, напомнил остальным в а р е к Необычен не то слово, произнес Феликс, вспоминая рассказы Бора к о странных особенностях этих мест. Он недоумевал, то ли темные силы, с п о с о б н ы искривлять даже течение времени, то ли это некое странное свойство, присущее самим пустошам. Поверь мне, сказал в а р а к Харгриму. Здесь в Карагдуме, возможно, прошло всего лишь двадцать лет, но за пределами пустоши миновали столетия, и там хаос был отброшен назад. Как это произошло? Магнус благочестивый объединил людей и гномов под своим командованием и сокрушил орды хаоса при осаде Прага в Кислеве. Со временем последователи темных богов вытеснили за перевал Черной крови. И никто до сих пор не пришел к нам на помощь. С горечью произнес Харгрим. Феликс не знал, что ответить. Все думали, что Каракдум пал. Последние сообщения были о том, что город захватывают орды хаоса. К удивлению Феликса в разговор вмешался Готрок. Никто не знал, что произошло. Пустоши хаоса отступили, но они все же продвинулись далеко за те пределы, что занимали ранее, и продолжают увеличиваться. Каракдум оказался отрезан. Никто не смог пройти через пустоши. Попытки предпринимались, поверь мне. Борек долго и упорно искал путь назад. Я тебе верю, Готрок, сын Гурни. Ибо я видел пустоши, смотрел на них с высочайших башен и знаю, что простираются они дальше, чем видит глаз. Я сражался с воинами хаоса и знаю, что им н е числа, словно снежным хлопьем в пургу. У нас было недостаточно воинов, потому вскоре мы перестали отправлять посланцев во внешний мир. Многие были схвачены и зверски замучены. Как вам удается выживать? – спросил в а р а к На взгляд Феликса прозвучало это несколько бестактно. Однако он был рад, что молодой гном задал такой вопрос. Он и сам хотел бы знать ответ. Харгрим покачал головой. С огромными сложностями. Наконец произнес он и устало улыбнулся. Но это не совсем честный ответ, друзья мои. Суть же в том, что враг наш разделен, а мы прячемся и по возможности сражаемся с ними. Что ты имеешь в виду? – спросил г о т р и к Расскажи Снорри про сражение, попросил Снорри. После последнего мощного штурма, когда силы противника воспользовались ужасной магией, чтобы проломить наши стены, мы все глубже и глубже отступали в шахты. Мы приняли решение дорого продать наши жизни и заставить врага кровью оплачивать каждый дюйм владений гномов. Наш народ разделился на кланы и отряды отправились к своим цитаделям, которые мы приготовили на подобный случай. Вроде этой, уточнил Феликс. Именно. Мы отступили подземными проходами на позиции, защищенные рунами мощи, а когда появились на спорной территории, чтобы внезапно напасть и дать бой, то обнаружили неожиданную ситуацию. Что случилось? спросил г о т р а к Мы обнаружили, что силы хаоса обратились друг против друга. Тогда мы этого не знали. Но от захваченных пленников выяснили, что их главнокомандующий Скафлок железный коготь был отозван к войскам на южные рубежи, а его заместители, относящиеся к разным силам, разругались из-за трофеев. Когда это произошло? – спросил Варек. Харгрим назвал дату на гномье, и Феликс ничего не понял. Это случилось в 2302 году по имперскому календарю, перевел в а р е к Приблизительно во время осады Прага. Раз уж так получилось, почему вы не вытеснили их из города? – спросил Готрок. Харгрим рассмеялся, но без радости в голосе. Потому что к тому времени н е м н о г и е из нас остались в живых, сын Гурни. После великой осады у нас было менее пяти тысяч воинов, которые разошлись по пяти тайным цитаделям. Даже с учетом того, что большая часть их воинов погибла, враги десятикратно превосходили нас в численности. Мы понимали, что будучи разделенными, они объединятся для борьбы с нами, если мы выступим мощными силами. Поэтому на протяжении лет мы учились совершать вылазки небольшими группами и уничтожать наших врагов. Но как мы позднее узнали, эта стратегия была не лучшей. Почему? – спросил Феликс. Потому что на смену каждому из убитых воинов появлялся другой. Взамен каждого из уничтоженных нами отрядов из пустошей приходили два. А когда мы теряли бойца, заменить его было неким. Мы могли убивать по двадцати за каждого павшего отважного гнома, но в итоге они могли возместить свои потери, а мы нет. Я могу это понять, произнес Феликс. В пустошах множество воинов, а это подходящая крепость, чтобы обеспечить и м убежище. Харгрим печально затряс головой. Если ты так думаешь, Феликс Ягер, то ты совсем не понимаешь последователей хаоса. Они пришли сюда из-за сокровищ, золота и изготовленного гномами оружия, но превыше всего они жаждали заполучить черную сталь, из которой куют свои доспехи и отвратительное оружие. Они пришли сюда потому, что знали. Здесь они могут найти других своего племени, сразиться с ними и тем заслужить славу в глазах своих безумных богов. Эта крепость стала чем-то вроде проверки на прочность воинов хаоса, тренировочным лагерем, где они могут убивать друг друга в целях самосовершенствования. Слова Харгрима открыли Феликсу глаза. Он иногда задавал себе вопрос: откуда берется оружие воинов хаоса? С момента, как они вступили в пустоши, ему не попадалось ни намека на кузни, заводы или какую-либо промышленность. Значит, последователи темных сил должны были получать свое снаряжение откуда-то со стороны. Он просто предполагал, что их снаряжение произведено волшебством или в ы м е н е н о у кузнецов вероотступников человеческой расы. Однако теперь ему открылась еще одна возможность. В Каракдуме была руда и все необходимое оборудование, произведенное промышленностью гномов. Если кое-что из того, что он слышал, было правдой, одна лишь эта крепость могла производить больше стали, чем империя в целом. Он сразу же озвучил свои сомнения. Ты прав, Феликс Ягер. Мы пытались уничтожить кузни, горные наковальни, которые не смогли демонтировать и перенести в тайные укрытия, но у нас не хватило времени избавиться от всех. Некоторые из них были захвачены последователями сил разрушения. Некоторые были отремонтированы с помощью непонятной черной магии. Теперь шахты разрабатываются ордами зверолюдов и мутантов-рабов, а маги-жрецы надзирают за изготовлением оружия и доспехов. Если эту крепость удастся отбить силам хаоса, будет нанесен страшный удар. Откуда еще им брать свое вооружение? возбужденно сказал подвыпивший Феликс. Может так, может нет, сказал Харгрим. У хаоса поклонников должны быть и другие шахты, и другие кузни, а пустой казалось бы к а р а к д у м по-прежнему крепко удерживается. Что ты имеешь в виду? Сейчас не так, как раньше. Множество воинов хаоса пришло сюда и основало свои собственные небольшие владения. В подземных чертогах имеются целые поселения, предназначенные для сторонников одной из четырех сил тьмы. У каждого из них есть свои сеньоры и армии. С внешним миром они торгуют рудой, оружием и броней. Мечи они меняют на рабов, наконечники стрел и копий на свою отвратительную пищу, доспехи на зачарованные инструменты. Ты говорил, в к а р а г д у м е есть и другие цитадели гномов, напомнил в а р а к Уже нет, произнес Харгрим. С годами они были уничтожены. Те гномы, что уцелели, добирались сюда. Большинству не удалось. Многих из них по пути поймали гончие Кхорна. Другие не пришли к нам, чтобы не навести слуг ужаса на наше последнее убежище. Ужас? – переспросил Феликс. Об этом лучше не упоминать, – сказал Харгрим, ибо он наша погибель. Когда он появился впервые, сложили головы сотни отважных воинов. Наш мастер Рун отдал жизнь, чтобы изгнать его. Теперь, когда ужас в е р н у л с я я сомневаюсь, чтобы его могло что-либо остановить. Хотя Готряк г у р н и с о н твой топор и оставляет мне некоторую надежду. У Феликса сердце обмерло, когда он заметил обмен взглядами между Готряком и Снорри. Он понял, что Харгрим пробудил профессиональный интерес истребителей. Это не укрылось от Харгрима, и тот покачал головой. Скажи мне, что об этом, на твой взгляд, думает король Тангрим? – спросил Феликс, лишь затем, чтобы сменить тему. Как считаешь, можно ли ожидать, что он отправит посланцев во внешний мир? Я не знаю, Феликс Ягер. Я считаю, скорее, следует ожидать, что мы все тут и з г и н е м На минуту воцарилась тишина, которую нарушил г о т р а к Я хотел бы больше узнать про существо, называемое ужасом. Это меня не удивляет, произнес Харгрим, поднимая глаза и рассматривая татуировки гнома. Ты желаешь отыскать его? Я отыщу. Вряд ли это разумно. Разум тут не причем. Дело касается моей судьбы и судьбы Снорри. Вставил Снорри. Речь достойная истинных истребителей, заметил Харгрим. Ладно же, я расскажу вам, что мне известно об этом лютом существе. Это демон хаоса, могучий и смертоносный. В последние дни осады он был призван с кафлоком, который обращался к нему не как хозяин к слуге, но как воин к королю. Демон напал на нас у юго-западных ворот, после чего те были разрушены и никто из нас не смог ему противостоять. Он лишил жизни множество героев, вооруженных могучим руническим оружием. Демон едва не убил самого короля Тангрима, когда они встретились лицом к лицу в з а л е т е н е й они обменивались ударами не д о л е е нескольких мгновений, но превосходство было на стороне демона. У него невероятная сила. г о т р о к наклонился и схватил свой топор. Его глаза вспыхнули. Наверняка он должен быть сильным, если устоял перед болотом судьбы. Он сильнее, чем кто-либо, г о т р е к Гурниссон. Более свиреп, чем трое орков вождей племени Красного Клыка, более опасен, чем трое огров магов урочища Вентраг, даже смертоноснее, чем дракон Глаугир со своим отравленным дыханием. Я далек от бахвальства, говоря, что находился подле моего короля, когда тот мерился силами с могучими противниками, но это ужасное создание явно оказалось самым сильным. Я сомневаюсь, что его смог бы победить даже такой великий воин, каким был Тангрим Огнебородый в самом рассвете сил. Тогда как вам удалось его победить? – спросил Феликс, нервно облизывая губы. Как удалось выжить тебе, рассказчику этой истории? Ужас не был побежден. Он был изгнан, когда наш верховный рунный кузнец Валек обрушил на него священный топор, что держит Готрик, а затем произнес руну развоплощения. От подобной раны немедленно погибло бы любое существо, кроме столь крупного. Это же создание всего лишь отступило в отдаленнейшие глубины горы к ее огненному сердцу. Должно быть, оно обреталось там, восстанавливая свои силы, и теперь возвратилось, как и предсказывалось. Предсказывалось? Перед тем, как скрыться, Демон сказал, что вернется нам на погибель. Он сказал королю, что однажды возвратится. в ы р в е т его сердце своими когтями и сожрет у него на глазах. Такую гибель он пообещал Тангриму. Голос его звучал настолько правдоподобно, что все из нас, кто слышал его слова, верят в это пророчество. Он же демон, тихо сказал Феликс. Демонам свойственно лгать. Это так. Но этот демон торжествовал, когда говорил с нами. Мы думаем, что ему предназначено погубить нас в свое время и по своему усмотрению. Некоторые из воинов даже подозревают, что именно поэтому нам было позволено выживать столь долго. И наш рунный кузнец Валик перед смертью тоже изрёк пророчество. Он сказал нам, что бояться не нужно, и его топор тоже вернется к нам, когда придут последние дни. Многие из нас удивлялись такому пророчеству, ибо как мог топор вернуться к нам, если ему предназначено оставаться укрытым в наших крепостях? Затем топор забрал с собой сын короля и мы считали его утерянным. А теперь вот, всего лишь через считанное число дней после возвращения ужаса, вы возвращаете нам топор. Он многозначительно посмотрел на топор Готрика. Понятно теперь, почему ваше прибытие так взволновало короля. Как удалось Валеку произнести эту руну раз воплощения? – спросил Готрик. Я не знаю. Он был рунным кузнецом и знал многие секреты. Я лишь знаю, что он призвал ее силу и та убила его, одновременно поглотив его жизненную энергию и изгнав демона. Топор, которым ты обладаешь, древен и неизмеримо могуч. Со стародавних времен переходит он от одного рунного кузнеца к другому. Полная история этого топора передавалась лишь от обладателя обладателю, но со смертью Валика она утрачена. Его сын и ученик погиб еще раньше в том финальном сражении. Сын короля Морекай -э принял топор из холодеющих рук рунного кузнеца и забрал его с собой, когда попытался пересечь пустоши. Стало быть, это существо невозможно победить без руны развоплощения? – спросил Феликс. Кто знает? Вне всяких сомнений этот топор – мощное оружие даже без руны развоплощения. Возможно, в руках достаточно сильного воина. Опиши этого демона, попросил г о т р о к Харгрим, пошатываясь от выпитого, наклонился вперед и положил свой подбородок на кулак. На какое-то время его лицо расплылось в улыбке, в которой не было ни намека на веселье. Затем он погрузился в задумчивость. Взгляд его устремился в бесконечность, словно перед капитаном снова предстало зрелище, которого бы лучше не видеть. Он огромен, наконец произнес Харгрим. Выше высокого мужчины раза в два, а то и больше. Крылья его широки, широки. Внешним видом напоминают крылья летучей мыши, а когда он их распахивает, слышен громоподобный хлопок. В одной руке у него ужасный хлыст, в другой топор, украшенный омерзительными и нечистивыми рунами, при взгляде на которые больно глазам. В его очах горит огонь преисподней, звериную голову венчают рога, на его лбу знак кровавого бога. После слов Харгрима тишина и гнетущее ощущение установились в комнате. У Феликса появились ужасающие подозрения, что ему известно существо, подходящее под описание гнома. Оно упоминалось в прочитанных им старых книгах о временах хаоса. И было несомненно достойно того, чтобы именоваться ужасом. Блуд Дренгрик. Тихо произнес Готряк. Бич Грунга. Пробормотал в а р а к нервно дергая свою бороду. Кровожадный Хорна. Прошептал Феликс, ощутив, как холодные пальцы страха касаются его позвоночника. Только что он произнес имя смертоноснейшего. Наиболее яростного и безжалостного создания, когда-либо появлявшегося из пекла п р е и с п о д н е й уступающего лишь своему господину, самому темному богу в н е в е р о я т н о й р а з р у ш и т е л ь н о й мощи, существо, с которым опасались повстречаться даже самые могучие воины. Давай пойдем и убьем его, предложил Снорри. Давай-ка сперва еще выпьем, сказал Феликс, надеясь удерживать истребители от этой глупой затеи как можно дольше. Феликс проснулся с тем самым чувством потери ориентации, к которому за годы уже привык. Он очутился в незнакомом месте, глядел на необычный потолок и чувствовал себя отвратительно. У него ушло несколько минут, чтобы обрести контроль над непослушным мозгом и желудком и определить, где находится. Когда он таки сумел это сделать, то пожалел. Феликс находился глубоко под землей, в комнате разрушенной крепости гномов где-то посреди пустоши и хаоса и страдал от похмелья. Однако простого смертного может п о с т и ь к у д а более худшая участь. Утешал он себя. Он поднялся с роскошной, но немного попахивающей задхлостью и слишком короткой кровати, натянул свои сапоги и прошел в коридор, чтобы найти что-нибудь для успокоения желудка. Снаружи его встретил один из тяжеловооруженных гвардейцев короля, сообщивший, что Феликс ожидает в тронном зале незамедлительно. Феликс решил не иначе, как его постигла та самая худшая участь. Он не только застрял в этом ужасном месте, но еще и встретится со старым и раздражительным гном и м т и р а н о м на пустой желудок. Сдержав стон, он проследовал за гвардейцем. Мы не можем покинуть это место, заявил король Тангрим Огнебородый. Нас слишком много. Исходя из сказанного тобой, на вашем корабле не хватит места, чтобы разместить больше дюжины дополнительных пассажиров. Здесь несколько сотен моих подданных. Будет несправедливо выбирать, кому уходить а кому оставаться. Феликс признал правоту старого гнома. Войдя в покои правителя, он обнаружил, что старый король уже д о н и м а е т о с т а л ь н ы х распросами. с в а р а к по-видимому, высказал предположение, что народу Каракдума следует покинуть дом своих предков. Тангрим привел несколько обоснованных возражений. Это будет всего лишь временная мера, Ваше величество, продолжил в а р а к Сразу после того, как мы доставим часть населения к о д и н о к о й башне, мы возвратимся с минимальным экипажем и заберем еще больше. Мы будем продолжать перевозку, пока не заберем всех. Это вполне возможно. Допустим. Но не ты ли говорил мне, что через пустоши х а о с и даже лететь рискованно? Есть вероятность, что ваш корабль разобьется. Тем не менее, ваше величество, гораздо более опасно оставаться тут, когда силы хаоса ломятся в ваши двери. Это лишь вопрос времени, когда они вас выследят и уничтожат. в а р а к был взволнован и возбужден. Через линзы очков было заметно, как округлились и вытаращились его глаза. Ты не понимаешь, паренек. У нас здесь жены и раненые. Мы не можем просто бросить их или отправить в о с в с о я с и всего лишь с небольшим эскортом. Тебе известно, насколько опасно в коридорах. Ты видел собственными глазами. Для охраны отбывающих потребуется много воинов. Но на вашем корабле недостаточно места и для них, и для э с к о р т ы э с к о р т может вернуться обратно в вашу цитадель, предположил Варик. Они же воины, они раньше поступали так. Твое замечание справедливо, но в конце концов нам придется переправлять наши родовые накопления. Это немалое богатство, и я не оставлю грабителям ни одной безделушки или кусочка золота. Феликс впервые высказался. Ваше величество. Но если речь идет о спасении вашего народа, золото, несомненно, не имеет значения. Все присутствующие гномы одарили Феликса взглядами, говорящими, что он либо тронулся умом, либо круглый идиот. Никто даже не утруждал себя ответом. Феликсу захотелось провалиться сквозь землю. Ему следовало подумать, прежде чем взять да и выдать подобный аргумент гномам в тот момент, когда обсуждается вопрос о золоте. Сможем ли мы перевезти сокровища наших предков на вашем единственном небольшом корабле? – поинтересовался Тангрим. Судя по слухам о ваших богатствах, даже если те раздуты и преувеличены, я сомневаюсь. Как в таком случае ты можешь рассчитывать, что мы покинем это место, пока кровь течет в наших жилах? Возможно, мы сможем вернуться с более чем одним воздушным кораблем, великий король, – ответил в а р а к Возможно, нам удастся возвратиться с достаточным числом судов, чтобы вывести всех ваших людей и все ваши сокровища. Если вам удастся, я позабочусь о том, чтобы соответствующим образом вас вознаградить. Мне нужно обдумать твои слова. Вы можете идти. в а р е к поднялся, чтобы уйти, и Феликс присоединился к нему. Он ощутил смутное чувство облегчения от того, что а у д и е н ц и я у короля закончилась, и от перспективы чем-нибудь перекусить. т а н г р и м о гнибородый произнес Готрик. У меня есть настоятельная просьба. Поведай мне о ней, Готрик Гурниссон. Я желаю отыскать то существо, что выменуете ужасом, и либо сразить его, либо найти свою смерть. Король Тангрим улыбнулся Готрику и, похоже, обдумывал его просьбу. Как бы то ни было, в эту минуту прозвучал отдаленный звук рога. Несколько сердцебиений спустя через вход в тронный зал вбежал гном и сразу же приблизился к королю. Тангрим жестом пригласил посланца подойти ближе и затем выслушал его донесение, сделанное шепотом. Когда посланец закончил, лицо короля выглядело весьма мрачно. Похоже, у тебя отпала необходимость разыскивать чудище Готраг Гурниссон. Сейчас оно направляется сюда и ведет за собой армию. Чудесно, подумал Феликс. А у меня даже не будет шанса вкусить свою последнюю трапезу.